Глава 16 О печали и радости После появления Каликса, народ Айсидов будто подменили. Братьев отвели в уютную чистую пещеру, усланную циновками. Слуги принесли полотенце из грубой колкой ткани и два таза для умывания. Слабому Филиппу помогли раздеться два Айсида. а Франц сам скинул на пол грязную вонючую одежду, ежась от прохладного воздуха, опустил ногу в таз и тотчас вскрикнул. «Вода ледяная!» Но тут же, будто в ответ на немую просьбу, явились еще два айсида, неся перед собой в вытянутых руках котелки, из которых валил пар. Выплеснув часть кипятка в таз, айсиды забрали одежду и, как Франц понял, унесли стирать. Вымавшись в теплой прозрачной воде, Мальчик почувствовал себя лучше. Таз был таким большим, что он присел, подтянув колени к подбородку, и сидел так, пока не согрелся окончательно. Теперь огненная вода подействовала наверняка. Дрожь совсем прошла. А может, от того, что он уже не боялся ледяного народца? Снова, как из-под земли, выскочили два эсида. Облив Франца чистой теплой водой и накинув ему на плечи жесткое полотенце, Они натерли тело мальчика неизвестным маслом, пахнущим очень резко и не особенно приятно. Однако, впитавшись, масло поменяло аромат и раскрылось более приятными нотами. А вдобавок еще и согрело кожу так, что теперь руки и ноги Франца пощипывало, словно от одеколона. «Сейчас бы перекусить!» Франц с огорчением пощупал впавший живот, желудок заурчал. «И натика!» В пещеру юркнул еще один айсид и поставил на циновку костяное блюдо с желтыми пупырчатыми лепешками, съедобными сахарными кореньями и фруктами. Франц переоделся в чистую одежду, которую айсиды нашли в дорожных мешках и успели как следует просушить. Поев с немного порозовевшим Филиппом в немой тишине, брат по-прежнему не желал говорить. Мальчик утолил жажду родниковой водой, жаль ледяная, и свернулся на спальном месте, укрывшись шерстяным пледом. Он провалился в забытье тут же, однако через час проснулся от холода. Источники исправно остужали пещеры, что айсидам было по нраву, а вот Франц озяб. К счастью, здесь была коряга, облепленная зеленоватыми гроздьями светящихся грибов. Мальчик огляделся в поисках того, что можно было бы накинуть, и вот, пожалуйста... В тусклом свете Франц разглядел у стенки стопку ценовок, кажется, утепленных птичьими перьями, на случай, если гости продрогнут. Франц подумал, какие, однако, эти айсиды переменчивые. Будто погода в конце зимы, то в юго-то теплое солнце, не поймешь. Пока слуги их обхаживали, Франц отчетливо видел, как они пытаются угодить, кланяются и кивают в ответ на его фразы. Правда, одно огорчение. Представленные к ним айсиды, кажется, вообще не понимали по-английски ни слова, кроме что «ай» и «ой», которые провопил Франц, когда слуга распутывал его волосы, вычесывая всякий мусор. Из большой пещеры доносилось журчание источников, а в закутке было слышно лишь тяжелое дыхание Филиппа. Франц обмотался теплым пледом и, подойдя к близнецу, присел рядом. Младший брат спал беспокойно. Его глазные яблоки постоянно двигались под тонкими веками, приоткрытый рот сипло втягивал воздух, иногда с задержкой. Должно быть, Филипп тоже замерз, но не проснулся, чтобы укрыться. Франциск притащил парочку перьевиков и тщательно укрыл близнеца. Подоткнув по бокам пледа, он уселся рядом на циновку и стал слушать дыхание брата, рассматривая его бледное и сарапанное лицо. Когда Филиппа мыли... Франц украдкой глянул на его спину, хотя понимал, что делать этого, наверное, не стоит. На торчащих ребрах расплылись огромные синяки, синие бесформенные, точно чернила на пергаменте, а чудесные кудри местами пришлось подрезать. Брат заворочился, из-под пледа высунулась худая рука. Франциск потянулся к ней и замер, а если разбудит? И все-таки осторожно коснулся тыльной стороны ладони Филиппа. Теплое — это хорошо, и все же холоднее, чем у Франца. Так хотелось взять ладонь близнеца в свою, как прежде, обогреть, утешить. Но было страшно, что брат проснется и глянет своими пронзительными серьезными глазами. Ну и что ты делаешь? Франц аккуратно укрыл руку Филиппа углом перьевика и отстранился. Всю дорогу Каликс нес его младшего брата на плечах. Филиппа волокли сюда и туда, будто набитая соломой чучело Гая Фокса, которая детвора таскает из подворотни в подворотню на 5 ноября. Его голова безжизненно моталась из стороны в сторону от быстрого бега монстра, когда тот ломился через дебри. Филиппа подкидывали, перекладывали на плечо, бросали на землю, а он все терпел, не жаловался, не плакал, попросту ушел от страданий в себя, Затаился, будто птенец, над гнездом которого пронеслась тень гигантского филина. Притворился никем. Он делал то, что говорил Каликс, принимал пищу из рук Франциска, ложился спать, когда требовали, но губы его раз и навсегда сжались в тонкую полоску. Филипп носил мысли и боль в себе, не желая делиться ни с кем, даже с собственным братом. Прими себя таким, какой ты есть, слабым, жалким, всего-навсего ребенком. Зная правду, ты сможешь идти дальше. Я поговорю с ним завтра, — решил Франц. Так не может продолжаться. Я не вынесу его молчания. это слишком тяжело. Все-таки виноват я, это из-за меня, только из-за меня. Франц сидел возле Филиппа, пока не затекли ноги. Потом он возвратился на свою циновку, свернулся калачиком и задремал. Когда Франц продрал глаза, большую пещеру наполняло эхо шагов и голосов. Лежанка Филиппа была пуста. Рядом с кроватью Франца на камне стояло блюдо, уставленное странными яствами. Он уставился на жесткие ребристые листья, сложенные квадратом и перевязанные крест-накрест травинками, понюхал один из конвертов. Из-под листьев пробивался запах жареного мяса. С опаской откусив, мальчик обнаружил, что листья начинены жареным рисом и кусочками мяса. Найдя кушанье вполне съедобным, Франц опомнился лишь, когда затолкал в рот третий конверт. Хлебнув из чаши, вода снова ледяная, мальчик стряхнул с рубашки крошки и выбрался из постели. Выглянув из-за кутка, Франц застыл. Пещерный город просыпался. Стены гигантской полости были изгрызены черными отверстиями туннелей. Видимо, проходы уводили вглубь скал к другим жилищам. Тут и там сонные айсиды выбредали из проемов, спускались по ступеням и подтягивались к источникам. Собравшись вокруг фонтанов, от которых и шел весь холод, айсиды завтракали. Кое-где, отражаясь в кристаллах, горели костры, но пляшущие по ветвям языки пламени были голубые. По ступеням к закутку поднялся Айсид. Франц узнал в нем вчерашнего слугу. — Мой брат! — спросил он. — Где мой брат? Крылатое существо округлило глаза. — Юксин? Брат! — Франц указал на пустую циновку в пещере. — Филипп, где он? — Ферри по токо Карино, а хоруто анде кариказе сита. Франц догадался, что Феррипа должно быть имя Филиппа на языке айсидов. «Има!» — кивнул слуга. «Има токо айсиди!» И, махнув рукой, он повел Франца в одну из соседних пещер. Посередине этой пещеры бил фонтан синеватой воды. По ту сторону на ворохе циновок лежал, растянувшись во весь рост, каликс. Мохнатые ноги упирались в одну стену, а кончики рогов, потянись он от души, коснулись бы противоположной. Глаза монстра были закрыты. Рядом с ним сидел крылатый Северин. Лицо молодого короля было уставшим, но при этом странно красивым. Северин снял с лба монстра полотенце, смочил его в фонтане и положил обратно. Филипп устроился у стены рядом с головой Каликса, сложив руки на коленях. Перед ним стояла тарелка с недоеденными квадратиками. Услышав шаги, все присутствующие, кроме серебряного монстра, подняли головы. Филипп скользнул по близнецу холодным взглядом, моргнул и отвернулся. Северин чуть улыбнулся и махнул рукой, приглашая мальчика войти. Франц присел подле короля. На боку каликса белела повязка. — Он ранен! — пролился прохладный голос главного айсида. и потерял много крови. Но холод его вылечит. Зима и любовь его народа, который помолится полуночи за трапезой, чтобы ветру как можно скорее вернулась его сила. о то о Протянул он грустно и немного торжественно. Франциско смотрел монстра. Тут и там в шерсти темнели подпалины, удары молний. Кое-где когти империи оставили глубокие рваные раны. Северин осторожно прикладывал к ним ткань, пропитанную какой-то жидкостью. Пахло хвоей, как бывает, пахнет принесенная с мороза рождественская ель. Если к детям приставили слуг, то за каликсом ухаживал сам король Айсидов. В движениях его тонких рук чувствовалась забота и еще, как почему-то показалось Франциску, нежность, почтение и любовь. У ног короля лежали снятые с запястья браслеты с бубенцами. Северин снял и свой прекрасный венец. Разглядывая украшение, мерцающие множеством кристаллов, Франц решил, что венец, пожалуй, очень даже тяжел. Скорее всего, Северин надевал корону, лишь когда совещался со своим народом. Франц заметил, что крылатый Айсид шевелит губами. Прислушавшись к еле слышным словам, мальчик удивился. «Айсид пел». Песня его походила на тихий посвист ветра, который сквозь разбитое окно заносит снег на чердак. Наконец Северин разогнул затекшую спину и вздохнул. Голубые глаза короля глянули на Франца. Тонкие белые губы чуть улыбнулись. — Ты отдохнул, Франциск? — мальчик кивнул. — Спасибо. — За еду и в воду, и за отдых, и... Он перевел взгляд на Каликса. — Не волнуйся, — проскрепел король, — Заботиться о вас наш долг. — Вчера, Харута! — Харута... Король Харута! — Король Харута! — поправился мальчик. Говорил... Он наморщил лоб, пытаясь вспомнить странный язык айсидов. — Когда я сказал, что Каликс называл вас друзьями, он ответил, что вы не друзья Каликса. Кажется, он сказал... — Ичи, да? — Айсиде, то кариказы не ичи де. подтвердил Северин. Он чуть улыбнулся. Франц ждал объяснения, но король молчал. — Но ведь вы не враги? — Нет, не враги. Но для вас, пожалуй, действительно будет понятнее слово «друзья». — А что с империем? — Эмпурео ракастаде, — отрезал Северин. «Ракоста — Ракоста? Враг. Франциск облегченно выдохнул. — Не беспокойся, Линга. Мы не выдадим вас имперею. Даже если бы Каликс не появился, я бы не позволил. Льдистые глаза Северина подернулись дымкой сонливости. Ай, сейди, недоверчивый народ, холодный, но честный. Мы не любим имперея. И мертвого принца... Северин промолчал. Да-то бурзу принцу скала, наконец проронил он. Что это значило, можно было лишь гадать. Я, промолчав, вновь заговорил Северин. «Не люблю империя. Он жестокий!» — вырвалось у Франциска. «Он ужасный и очень злой!» Мальчик поежился, вспомнив кровожадного ветра. Северин внимательно смотрел на него. «Возможно!» «Возможно!» — Франц поглядел на близнеца. Филип молча наблюдал, как поднимается и опускается грудь раненого Каликса. Вспомнились угрозы и насмешки, которыми империя осыпал своего брата. «Неужели империя и Каликс — братья? Это правда?» «Да». Франц покачал головой. «Они так не похожи, совсем-совсем не похожи!» «Они — два плода с одного дерева, но с разных веток. Ветка империя растет на южной стороне дерева. а Каликса на Северный. Им никогда не встретятся друг с другом. Но ведь они братья. Почему империи так ненавидит Каликса? Почему не хочет разделять с ним небо? Ведь они же... Мальчик, ты задаешь вопросы, которые тяжелее, чем самый большой камень в этих скалах. Тебе сложно понять. Северин перевел взгляд на Филиппа. Это хорошо. Пусть ты никогда, никогда не поймешь этого. Имперей смеялся над Каликсом. Франциско взглянул на причудливое лицо серебряного монстра. Такое спокойное, лишённое тревог. Его охватила жалость гиганту. Каликс был к ним так добр, хотя мог бросить. Но защищал от своего собственного брата до последнего. Как можно так относиться к Каликсу? Как можно его презирать? Он говорил, никто не любит Каликса. Неужели это правда? Нет. холодно отрезал Северин. — Это ложь. — И что его песни никто не хочет слушать? Северин долго молчал, а затем тихо заговорил, и в его словах сквозили плохо скрываемые эмоции, нетерпение, даже страсть. — Алекс великий, знает это, мальчик! От изменившегося голоса Айсида по коже Франца побежали мурашки. Северин коснулся тонкими пальцами бубенца в бороде Калекса, провел пальцем по серебристым зубчикам. Песни его, что лунный луч. Голос Северина звучал далеким пением ветра. Луч, скользящий по искрящемуся насту. В воображении Франца появился зимний лес и поземка, несущая блестки, точно тысячи звезд над землей. Блестки кружили, танцевали и уносились мерцающим вихрем к черному небу, подобно стае крошечных фей. Сердце ёкнуло и забилось быстрее. В душе затеплилось причудливое, радостно щемящее чувство сродни тому, что мальчик испытывал в канун Рождества. Иногда не как снег, что медленно оседает на ветви в тихую ночь полнолуния, а порой песник Алекса. Буран, несущийся смерчем по белым равнинам и холодным кристальным лесам, Вьюги и бури, сметающие на своем пути скверну. Песни импереи сильны, они жгут сердце страстью, но могут испепелить. Его радость буйна, его смех, гром и молнии. Песни Каликса печальны и грустны, но невыразимо глубоки, От того, что в грусти есть красота тоже. и ее, пожалуй, больше, чем в радости, ибо тот, кто может оставаться счастлив в моменты печали, счастлив по-настоящему». «Кари Казы великий сила быть!» — послышался трескучий голос. В проеме стоял Харута. Он бросил на Франциска строгий взгляд. «Кари — его дом! Но Эмпорейо лишить Кари Казе дома — это плохо, очень плохо быть!» Кари, спросил Франциск, что это? Кари, где холодно? ответил рогатый король и указал крючковатым пальцем вверх. Где звезда неподвижно гореть, одна звезда из всех. Кари, то откуда зима приходить, холодные козы прилетать, снег и лед приносить, вот что Кари быть, неподвижная звезда снег. Это полярная звезда, о которой как-то говорил мистер Берилл. «Сколько он, оказывается, мне рассказал!» «Значит, кари — это север?» «Да, точно! Он же ветка на северной стороне дерева!» «Кари-казы снег любить, и мы кари-казы любить!» Харуто ударил себя в грудь, и кристаллы сурово брякнули под его кулаком. Он сдвинул и будто побитые не брови. «Любить, Линго, жизни больше, сердца больше!» Франц оглянулся на Северина. Лазурные глаза Асида спокойно взирали на Харута. «Почему?» — Франц вновь повернулся к рогатому королю. «Кариказе», — торжественно отвечал главный Асид, — «печаль знать, а печаль хорошо быть». «Почему печаль — это хорошо? Разве Разве быть счастливым плохо?» «Я не говорить про счастье, я говорить про радость. Радость приходить и уходить быстро». Как мотылёк летать, сейчас здесь, потом там, а печаль приходить и в сердце оставаться. Печаль, — Харуто сжал кулак, — крепче память быть. — У печали крепкая память, — Перевел Франциск. — Линго! Рогатый король указал когтем на Франца, затем на Филиппа. — Без печаль не человек. Только печаль тебя делает, Линго! Когда забывать печаль, бурзу стать. Только бурзу печаль не знать. Лишь мертвец не знает печали. Франциск, понимающе кивнул. Счастье вот что быть. Когда ты улыбаться в печаль, ты улыбаться по-настоящему. Понимаешь пока? Вот что счастье быть. Ты знать? Много, линга не знать печаль. Не хотеть слушать кариказы? И забывать, кто они быть, забывать имя свое, сердце свое, суть своя. Так плохо, Линга. Фурансо не забывать печаль, обещать, обещать королю Айсииди. Мальчик сглотнул вставший в горле комок и послушно кивнул. — Хорошо. По лицу Харута побежало удовлетворение. — Хорошо, теперь пока не быть. Он усмехнулся и сверкнул глазами. Харута не желать линго зла линга должен знать однако Харута за свой народ боятся. линга часто глупый быть а когда глупый может зло творить и ай сиди это известно быть очень хорошо но Харуто тебе брат зла не желать только хотеть знать правда понять меня франциско вновь безропотно кивнул и если северин действовал на него успокаивающе Ему сразу же хотелось верить, то Харут оказался куда суровее и жестокосердней. Впрочем, может, он был и прав. Франц вспомнил взгляд, который Харута бросил на изуродованное лицо короля крылатых. Король в Хору в развалку подошел к Северину и, забрав полотенце для примочек, сказал: Карлино Мудеде Нао Сумена Айшатукари Казе Освалташита. Выдохнул Северин и поднялся. Его место занял Харуто. Вновь нацепив на запястье бубенцы и выдрузив на голову корону, Северин устало кивнул мальчишкам. «Я проведу вас к прислужникам». Когда они выходили, Харуто нейтральным тоном проговорил. «Ветер поменяться!» Северин застыл в проеме, оглянулся. Суши стать! Быстрее!» «Золотое где-то плохо, и злится!» Крылатый король бросил короткий взгляд на Каликса и кивнул. «Я отдам приказ, чтобы усилили охрану наверху». Между бровями одноглазого короля залегла тревожная складка.